Кавалер приглашает дам. Когда он вошел, все замолкли. Алексей догадался, что в его отсутствие выяснение отношений продолжилось. Результатами голосования многие были неудовлетворены. Это и выясняли. «В товарищах согласия нет?» — пошутил он. «Ты лучше скажи, чего делать собираешься», — угрюмо сказал Кит. Тася разрумянилась, глаза ее гневно сверкали. Алексей понял, что супруги Маврушкины вдрызг разругались. «Уже делаю. Скоро будет информация», — он посмотрел на часы. «А пока я хотел бы побеседовать с каждым из риэлторов». «Господи, сколько можно?» — взвелась помощница Терентьевой. «Через нас столько сделок прошло. Неужто, вы думаете, мы польстимся на деньги клиентов?» «Вот потому, что через вас столько сделок прошло. И начать я бы хотел... «Юля, давайте с вас!» Она немного напряглась, но потом улыбнулась и встала. «С меня так с меня!» Верещадин еле слышно вздохнул. У них с Юлей, похоже, наладился контакт. Они сидели рядом, и даже недовольный вид матери не мог испортить Макару Ивановичу настроение. Алексей же, в ожидании важной информации, решил начать с приятного. «Присаживайтесь, Юля», — кивнул он на диванчик. «Чай? Кофе? А шоколадку можно?» Он рассмеялся. «Как же с Юлей легко!» Он направился к автомату и принес оттуда шоколадный батончик. «Угощайтесь!» «Давно можно на «ты», — кокетливо сказала Юля. «Хорошо, тогда взаимно». Ты мне тоже больше не выкай. Он достал смартфон и нашел ее файл, где прочитал. Свиягина Юлия Федоровна, возраст 39 лет, и сказал: В водительских правах об этом ничего нет. Твое семейное положение. Не замужем, беспечно улыбнулась Юля. Дети? Дочки 9. Не поздновато родила. В 30 это поздновато! Удивилась Юля. Алексей уловил еле заметную фальшь. А отец? Мы не были расписаны. Гражданским браком? Угадал. И опять недосказанность. Но личная жизнь женщины — это потемки. Сошлись, разошлись, всякое бывает. Такая красавица и не замужем. Куда только мужчины смотрят, — пошутил он. — А ты бы на мне женился? — поймала мяч Юля. — Запросто. Но у меня трое. — Трое детей? — А что тебя удивляет? — Никогда бы не подумала, что ты многодетный отец. — Глядя на меня, много чего не подумаешь. Разговор походил не на допрос, а на флирт. — Ближе к делу, — велел себе Алексей. — Юля, кто ты по образованию? — спросил он. — Я закончила Иньяс. — Небось, с отличием. «Небось!» «И какой язык?» «Основной — английский, но знала когда-то свободно три — английский, итальянский и испанский». «Ого!» «У меня способности к языкам. Увы, многое забыла. Я на какое-то время выпала из обоймы по семейным обстоятельствам, а иностранный язык требует постоянной практики». «А почему, кстати, ты риэлтором работаешь? Не в гимназии?» Учителя сейчас хорошо зарабатывают, тем более те, кто иностранный преподает, да еще в Москве. У тебя и внешность презентабельная. Могла бы устроиться в какой-нибудь элитный лицей и решить все свои материальные проблемы. У меня есть квартира, а деньги везде можно заработать. Алексей опять напрягся. Квартира есть, ребенок есть и не замужем. Сколько лет вы с Альбиной Андреевной знакомы? Внезапно сменил тему он. «А почему ты спрашиваешь?» «Она, в отличие от тебя, нервничает. И эти постоянные звонки...» «Альбина Андреевна честнейший человек», — горячо заговорила Юля. «Мы семь лет уже контактируем и довольно плотно. Она меня ни разу не подводила. Клиенты все как один довольны. Не она это...» «Понимаешь, в чем штука? Эти деньги не могли испариться. А проделано все очень уж ловко». Вот как раз опыт Альбины Андреевны в этих делах мне и подозрителен. — А мне, Маврушкины, подозрительны. — Что ты знаешь? — подался вперед Алексей. Валентина Степановна садилась на диван с пакетом. — Тем самым, в котором лежал конверт с восемью миллионами? — Да. — Ты сама это видела? — Да. А рядом присел Китай Кимович. Юля не удержалась и хихикнула. — Китай. — Китай от кита всего можно ожидать», — мрачно сказал Алексей. «Но ведь именно он горячо настаивает на том, чтобы я продолжил расследование. Как ты это объяснишь?» «Не знаю. Старуха была не в себе. Я видела, как пакет преспокойно рядом лежал на диване. Его кто угодно мог подменить. Сейчас уже ничего не узнаешь. Записи-то нет». «Алексей, я честно ничего не знаю про эти деньги». Юля доверчиво смотрела ему в глаза, и Алексей поверил. Глаза у нее были большие, теплые, как кофе с молоком, редкий цвет, и не темные, и не светлые. Но пить Юлю взглядом было приятно. Всю, начиная с ее необычных глаз и заканчивая маленькими ступнями, обутыми в изящные туфли. Женщины сейчас носят кеды, а вот Юленька Свиягина старомодна. Ты заметила, что Верещагин на тебя глаз положил? улыбнулся Алексей. Не слепая. Забавный он. Забавный? Он прежде всего богатый. Богатый холостяк! подчеркнул Алексей. А ты с Вахой решил стать? задорно спросила Юля. Почему нет? Макар Иванович, конечно, не подарок, но. Но в моем возрасте не привередничают, да еще и РПЦ. «А я даже не разведенка, я никогда не была замужем. Просто дура с прицепом!» Неожиданно резко сказала Юля. «Ну почему сразу дура?» «Потому что у меня все было когда-то. А я повела себя как самонадеянная дура». Алексей подумал, что это она про мужчину. Трудно представить, что такую завидную женщину, как Юля, бросили, да еще с ребенком. Но в жизни и впрямь всякое бывает». «Что ж», — сказал он, — «если ты мне дашь честное слово, что не имеешь отношения к краже, то можешь идти». «Честное слово, я не брала эти деньги», — скороговоркой выпалила Юля. «Тогда позови свою помощницу. Давно ты ее знаешь». «Славу? Да почти столько же, сколько работаю риэлтором. Я за семь лет помощницу не меняла. Претензий к ней нет». Она хорошая девочка, исполнительная, честная, не замужем, как и я. Мы с ней рабочие лошадки, тянем лямку, рассчитывая только на себя. Но она-то еще молодая. Сколько ей? Двадцать восемь. А я старая, да? Что ты? Верещагин-то не девочку выделил из всех, а тебя. Слава, хорошая девочка, — повторила Юля. Все равно позови. Алексей задумчиво смотрел на удаляющуюся Юлину спину. Может начать сразу с розовой кофты, то бишь Людмилы, пропустить через сито сначала риэлторов, а уж потом их помощников, мелкую сошку. Он посмотрел на часы. Пятнадцать минут на каждого — маловато. А если Андрей ничего не найдет? Никакого криминала.